Бесна. В свои 18 я мечтал стать звездой. Хотел делать большие деньги, жить в роскоши и быть у всех на виду. Казалось, это единственный путь к счастью. Но со временем я понял, что это не обязательно. На деле простая жизнь без лишних стрессов мне пришлась по душе. Я работал учителем дополнительного образования. Уже семь лет преподавал детям программирование и робототехнику. Получал небольшую зарплату, и это не мешало мне быть счастливым. Я любил проводить время в одиночестве, гулять по парку или просто сидеть на балконе, наслаждаясь тишиной. Или ходить в гости к подруге, что была мне родственной душой. Я жил на окраине города, где нет шума и суеты центра, и мне это нравилось. Район неблаговидный, старые девятиэтажные дома, по улицам тянутся изгибаются арками трубы, обмотанные рваными тряпками и остатками изоляционного материала. После дождя на дорогах непроходимые лужи, но все такое родное, знакомое, привычное. В этом месте всегда было тихо и по-хорошему скучно. До той поры, пока не пришла беда. Руслан стал ее первой жертвой. Незадолго до случившегося я встретил его у дома, и мне еще издалека показалось, что у него проблемы со здоровьем. Двигался еле-еле и шел, сгорбившись. Когда мы поравнялись, я ему сказал «Привет, Руслан, как дела?» Он посмотрел дикими глазами, ничего не ответил и прошел мимо. В детстве мы дружили, а сейчас он меня не узнал. С первого взгляда было понятно, что он не в себе. У парня дергались сразу оба глаза, лицо вытянулось от худобы. Меня напугал его вид. Я задумался, чем же он болен и куда идет в таком состоянии. Потом я закрутился в делах и забыл об этой встрече. В следующий раз Руслане мне напомнили заголовки новостей «Мужчина погиб на железнодорожном переезде». Для меня это стало шоком, а соседи добавили ужасных подробностей. Рассказали, что парень день за днем сходил с ума, не ел и не спал, хватался за голову и выл как животное. Никогда бы не подумал, что такое случится именно с Русланом. Он был веселым и непосредственным, не терзался тяжкими думами, к жизни относился легко. Никогда не видел в нем признаков умственных расстройств. Разве это может произойти вот так внезапно? Тяжело было принять эту трагедию. И после похорон я все еще не мог поверить, что моего старого друга больше нет. Душевные раны не успели затянуться, а в нашем дворе уже появился еще один помешанный. Никита Сафонов, тоже знакомый парень, мой ровесник. Одним вечером молодая женщина остановила меня у подъезда и попросила помощи. Она показала в сторону детской площадки. Тогда я и увидел Никиту. Он сидел на скамейке, спрятав лицо в капюшон толстовки. Голова его странно дергалась. «Чего это он?» – спросил я. «Не знаю», – ответила девушка. «Он с самого утра там сидит, ни разу не поднялся. Не мог бы ты к нему подойти и узнать, что с ним? Я весь день боюсь ребенка на площадку вывести». Никита вел себя подозрительно. Я подумал, наверное, парень что-то принял. Хоть он всегда производил впечатление мирного человека – Идти к нему было страшновато, но я подошел, присел на другой край скамейки, говорю, «Никит, ты чего тут сидишь? Детей пугаешь. Давай я тебя домой провожу». Внезапно мой знакомый повернулся, посмотрел на меня краснющими глазами и открыл рот. Это безумное лицо заставило меня вскочить с места. «Я подумал, что это Руслан», — сказал Никита. «Ты в своем уме?» У меня поджилки тряслись от его взгляда. «Олег я!» «Да не ты!» «Я думал, что это Руслан стоял, а это оказался не он!» «Руслан умер!» Никита закивал. «Я знаю, но это был как будто он, такая же одежда и телосложение. Он стоял полубоком, вон там, у труп. Я как увидел, так и ошалел. Думал, ну не призрак же, просто похожий кто-то!» Стал подходить, а у него морда, как глиняный горшок, вся в трещинах. Я не мог понять, о чем он говорит. «У кого? У Руслана?» Парень мотал головой. «Это был не Руслан, а страшилище какое-то в его одежде. Глаза такие, круглые, черный рот и квадратные белые зубы. На щелкунчика похож». «Никита, ты сам понимаешь, что несешь?» «Понимаю». Крыша у меня точно протекает. Я не спал четверо суток с тех пор, как его увидел. Не могу спать. Ничего не помогает. Снотворное пил. Бесполезно. Перед глазами он. Я подтолкнул его ладонью в спину, призывая встать. Сидя на скамейке, точно не уснешь. Тебе бы пойти домой, лечь в кровать. Верно. Никита встал и кряхтя разогнулся. Спасибо тебе, брат. Он ушел. На секунду показалось, что проблема решена. Проспится, успокоится, и все будет в порядке. Однако в тот же вечер Никита разбился насмерть. Он рухнул на асфальт из своего окна головой вниз. Я чувствовал себя виноватым за то, что недооценил серьезность его состояния. Ходил рассказывал всем о нашем последнем разговоре. Это ведь я прогнал его с улицы, отправил домой, где он закрылся наедине со своими безумными мыслями. Соседи не винили меня в случившемся. Никита уже который день нес этот бред про то, что кого-то видел во дворе. Без сомнения, он сошел с ума. Тут все не доглядели, не вызвали ему помощь вовремя. Кто же знал, что такое случится? Сначала Руслан, потом Никита, а, говорят, у пятнадцатого дома ходит еще одна помешанная. Была нормальная женщина, никогда не страдал расстройствами психики, а теперь ходит и говорит, что не может спать с того момента, как увидела некого урода за местным магазином. О ней уже позаботились, отправив в клинику. Люди сходят с ума. Эпидемия безумия. Меня пугала такая обстановка. Упаси бог самому подхватить сумасшествие. Хотелось почувствовать покой, хотя бы ненадолго. Поэтому я напросился в гости к Саше. Сразу за моей многоэтажкой начинался частный сектор. Там и жила моя подруга. У нее был скромный ухоженный домик и прилегающий к нему зимний сад. Мне нравилось, когда она приглашала меня в этот уголок природы за стеклянными стенами. Там на полках и в подвесных кашпо росли незнакомые мне экзотические растения. В центре комнаты стояли плетеные кресла из ротанга с цветными подушками и маленький столик, на котором меня дожидалась чашка ароматного ромашкового чая. Моя подруга молча бродила от стены к стене, опрыскивала зелень. Саша была необычной, сколько ее помню. Она одевалась странно, носила широкие штаны, которые привезла из Индии, вычерную бижутерию и часто собирала свои русые кудри тканевой повязкой. А еще девушка нестандартно мыслила: Всегда было интересно, почему ты так любишь растения, поинтересовался я. Они вершина эволюции. Слабые листья засыхают и отмирают. На их месте вырастают новые. Цветы намного живучее, чем люди. Если тебе отрежут руку, новое не появится. А у любого дерева на месте спиленной ветки может отрасти и одна, и три. Растения черпают силу земли, а не буквально ее часть. Когда я умру, хочу стать деревом. Для этого всего-то нужно посадить небольшой росток на могиле. Так я смогу жить вечно». Странные у тебя размышления. Ты же не собираешься умирать в ближайшее время? А то я так себе садовник. Не собираюсь, не переживай. Саша улыбнулась. Я опустился в кресло и откинул голову. Свет проникал через стеклянный потолок, освещая все уголки зимнего сада. Воздух был насыщен ароматами цветов и зелени. Настоящее убежище от суеты и шума. «Бывал бы там чаще, но Саша высоко ценила свое одиночество и приглашала меня только раз в пару недель. В этой спокойной атмосфере мне было легче рассказать о событиях, которые лежали камнем на душе. Оказалось, моя подруга уже слышала о нескольких случаях безумия. «Люди не могут заражаться психическими расстройствами, правильно?» – задал я риторический вопрос. «Может, это просто один из симптомов болезни?» Тихо рассуждала Саша. Они потеряли способность спать. Без сна люди могут сойти с ума. Несколько суток, и ты даже начатую фразу не сможешь закончить. А дальше только хуже. Паранойя, галлюцинации. «И какая зараза может нарушить сон?» Спросил я. Саша пожала плечами. «Здесь только доктор Хаус разберется. Ты постарайся поменьше контактировать с людьми. Я вот почти не выхожу из дома». Теперь мне стало понятно, почему подруга не садилась со мной в кресло рядом. Я ведь сам рассказал, что недавно общался с двумя погибшими. Они могли быть заражены. Я добил кружку чая и засобирался домой. Не хотел, чтобы Саша напрягалась от моего присутствия. Возвращался окольными путями, стараясь никого не встретить. Появилось странное желание отстирать всю одежду и натереться мылом в душе. По нашей окраине бродили уже несколько помешанных. Я видел троих по пути домой. Все они были похожи видом и поведением. Впалы щеки, под глазами черные круги, а выражение лица безумное. Откуда их столько взялось? Правда, что ли, какая-то зараза? «Наш район окутала атмосфера тревоги и смятения, будто я оказался во временах, когда над людьми влавствовала чума. Но в новостях об этом не было ни слова. Значит, неизвестная зараза не выходила за пределы нашего района. Я думал, а не поселилась ли тут сама смерть, та, о ком говорили обезумевшие люди?» Они описывали некое пугало, которое издалека напоминало им кого-нибудь из знакомых, но потом им открывалось лицо, большие глаза, черный рот, крупные квадратные зубы, как у щелкунчика из старой сказки. Мы стали чаще разговаривать с Сашей по телефону, делились слухами. Я отменил уроки, взял недельный отпуск и не выходил из дома даже за покупками, выбирал доставку. Так я и сидел в квартире, пока Саша не перестал отвечать на звонки и сообщения. С моего балкона было видно ее дом. Я наблюдал все утро. Девушка ни разу не появилась во дворе. На улице тишина. Всех бродячих безумцев развезли по домам или отправили в клинику. Я решил лично зайти домой к своей подруге, узнать, не случилось ли чего с ней. Вышел из подъезда, почти пробежал по улице, встревожил собак в частном секторе. У Саши было открыто. Я нашел ее в зимнем саду. Она сидела в плетенном кресле и крепко сжимала в руках подушку. На ее щеках остались следы слез, а глаза распухли. «Не подходи!» – велела она. Я замер на входе. «Саша!» Я случайно встретила его. Моя подруга говорила, как всегда, тихо, и приходилось вслушиваться. Я подумала, что это был ты. Не удержалась, пошла в магазин. У меня закончился бальзам для почвы. И вижу, ты идешь. Не могла до тебя докричаться. Думала, ты меня, как обычно, не слышишь. Подбежала, а это не ты, а тот, о ком все говорят. Теперь я тоже не могу спать. Всё время он перед глазами. Я её слушал, и моя душа рвалась на части. Близкая подруга говорила то же самое, что и другие. Она заболела. «Нет, это не вирус, а злой рок! Саша, мы что-нибудь придумаем!» – пообещал я. «Ничего не надо, просто уходи!» Девушка сжала подушку сильнее. «Я хочу умереть в своем саду!» «Не говори так! Уходи!» Никогда раньше моя подруга не повышала голос. Мне пришлось оставить ее. Я чувствовал себя растоптанным. С моей подругой случилось то, что и с остальными. Руслан и Никита, подхватив проклятие, очень быстро умерли. Теперь и Саша умрет. Как спасти ее? Я шел медленно, смотрел по сторонам. За версту обходил углы дома, чтобы случайно не столкнуться с кем-нибудь. Вдруг и мне покажется, что это кто-то из знакомых, и передо мной появится бродячая смерть. Страх отпустил только когда мне удалось добежать до подъезда. Я открыл дверь магнитным ключом, собирался войти, но вдруг навстречу вышел человек. Казалось, что его лицо вылепили из глины, которая застыла и потрескалась. Он смотрел на меня, открыв рот и задел плечом, шагая мимо». Сама смерть заглянула мне в глаза. Это была короткая встреча. Я испугался и немедленно удрал. Надеялся, что он не успел наградить меня безумием. Но с каждым часом мои мысли становились все более запутанными, а перед глазами мельтешил страшный лик. Я думал, что знаю правила – держаться от всех подальше, не вестись на уловки с псевдознакомыми на улице – Но он все равно меня обманул. Пока мой разум еще не помутился, я решил попрощаться с Сашей и написал ей. Тоже встретил его по пути домой. Теперь и мне конец. Спасибо за все, Саша. Ты была классной подругой. Она не прочитала мое сообщение. Воспоминание о короткой встрече с ужасным становилось все более и более навязчивым как постоянный зуд, как нескончаемый болезненный кашель, глаза с красными радужками, неподвижная челюсть, белые квадратные зубы. Эта морда мешала мне думать о чем-нибудь другом. Я старался отвлекаться, но ничего не получалось». Не хотелось оказаться в клинике, где жители нашего района привязывают к кроватям и пытаются успокоить с помощью сильных препаратов. Слышал, что им ничего не помогает. Они не спят и сутками мучаются в этом аду. Уж лучше, как Руслан и Никита». И опять это зацикленное воспоминание. Я пытаюсь зайти в подъезд, на меня выплывает страшилище, задевает плечом, смотрит мне в глаза. И все сначала, как на повторе. «Хватит, хватит, убирайся из моей головы!» Я стучал себе кулаком по лбу. Спать даже не пытался, только лежал и смотрел в потолок. Хотел привыкнуть к навязчивым мыслям, хотел, чтобы они стали фоновым шумом, на который можно не обращать внимания. Не получалось. Повторяющееся воспоминание причиняло все больше страданий. Закончилась ночь. Я встал с кровати. Желудок был неспокоен, в горле сухо, но не хотелось тратить остатки сил на еду и питье. По сравнению с муками от навязчивых мыслей, голод и жажда казались пустяками. По нашему двору опять кто-то ходил, еще двое поехавших. Они уже перестали соображать, что происходит вокруг. Это ожидало и меня. Я смирился, что погибаю, но почему все должно быть так тяжело? Становилось хуже. Вторые сутки тянулись медленно и сопровождались головной болью. Долгое утро перетекало в утомительный день и сменялось бесконечной ночью. Я не выходил из дома, бродил по квартире, пытался облегчить свои страдания, держал голову под холодным душем, фанатично массировал виски. Ничего не помогало избавиться от повторяющегося эпизода. К следующему утру наша окраина стала похожа на психиатрическую больницу. Кто-то бесшумно шастает по двору, кто-то катается по земле и рвет на себе волосы, кто-то истошно вопит за стеной. Я слышал, как люди с криками срываются с высоты. На асфальте у дома лежали трое разбившихся, два мертвых и один еще живой в луже собственной крови. Реанимационные машины сигналили под окнами целыми сутками. Мне хотелось верить, что мучения Саши уже закончились. Я желал ей поскорее упокоиться, и это казалось милосердием. Три дня без сна. Меня доканало это состояние. Я больше не мог терпеть и думал о способах все это закончить. Разум будто заволокло туманом. Зрение потеряло четкость, мышцы размякли. Я лег на ковер и впал в беспамятство. И какой же легкой казалась голова после пробуждения. Так я что, спал? Дома беспорядок, в желудке пусто, в мыслях ничего. Зацикленное воспоминание рассеялось и больше не причиняло боли. Меня отпустило. На улице и за стенами тишина. Все закончилось? Или нам дали короткую передышку, чтобы истязать дальше? В дверь позвонили несколько раз. Я не знал, кто это. Открой, впусти меня! Это был голос Саши. Я увидел ее и кинулся обнимать. По щекам текли слезы радости. Моя подруга исхудала и побледнела, но была жива. «Успокойся, все прошло», — говорила она. «Никто больше не сойдет с ума, обещаю». «Откуда ты знаешь?» Мне в это слабо верилось. Я нашла его и совсем разобралась. Эти слова не внушали доверия. Как Саша могла справиться с чудилой, который лишал людей разума одним взглядом? Девушка пообещала, что все покажет. Она попросила моей помощи. Я ничего не понимал, но быстро собрался и был готов следовать за ней. На улице остались следы минувшего хаоса. Блестели осколки разбитых окон, застывала кровь на асфальте. Ветер гонял по тротуару клочья выдранных волос. Саша привела меня в зимний сад. Там высилась горка земли, и рядом торчала лопата. «Давай похороним его», — сказала она. Захотелось, чтобы ты тоже был здесь. Я подошел ближе и увидел могилу. На дне лежало что-то похожее на мумию. Голое тощее тело, кожа в трещинах, ноги согнуты в коленях, руки сложены крестом на груди. Огромные глаза, лишенные век, засыхали и становились плоскими. Оно сдохло. Я ухватился за лопату и резво начал забрасывать яму землей. Саша стояла рядом и говорила. «Он искал того, кто сможет принять его боль. Я долго думала над этим всем. Его странные печальные глаза преследовали меня. Тогда я разыскала его и впитала все, что он хотел передать, после чего он смог навсегда успокоиться». Мне не нравились эти меланхоличные нотки. Из-за этой сволочи погибло столько людей. Я не понимал, зачем подруга сочувствует ему. Наконец, эта поганная мумия скрылась по толще земли. Я потоптался на могиле, сплюнул и отряхнул руки. Саша улыбалась мне. Ее взгляд заставил меня вздрогнуть. «Я не узнавал свою подругу. Еще никогда она не смотрела так пристально. Она стала какой-то другой. Что-то изменилось. До меня, наконец, дошел смысл ее слов. Саша, ты взяла что-то от него? Выходит, ты теперь станешь таким, как он? Будешь лишать людей сна и заставлять их сходить с ума?» Моя подруга медленно помотала головой. «Нет, я стану чем-то другим, чем-то новым!» Девушка провела кончиками пальцев по растению. Я медленно отступал к забору, словно от бешеной собаки. «Останься!» — сказала Саша своим тихим голосом. И ее язык вдруг выпал изо рта. Она сделала несколько шагов навстречу и протянула руку, пытаясь до меня дотронуться. Я не хотел больше в этом участвовать, поэтому не позволил ей подойти еще ближе. Я вышел за калитку и торопливым шагом направился к своему дому. С тех пор мы не виделись. Понятия не имею, чем она стала.